Глава 4. Выверты понимания клятвы и удача. Интерлюдия. Лапедриэль. В их мир пришли захватчики, старинные враги, архонты. Следующая ступень развития никчемных людишек. Союзники предали, частью даже присоединившись к вторгнувшимся. Ему в голову даже приходила крамольная мысль, что его народ был слишком высокомерен со своими союзниками. Нет, ну а как можно равнять изначальных эльфов с обезьянами и насекомыми? бух выбрал его и еще несколько гвардейцев в попытке спасти себя и народ. В далеком секторе шло сражение за алтарь девятого уровня, принадлежащий гоблинскому богу. Напрямую вмешиваться не позволяли правила системы, но если посланники смогут добраться до храма и алтаря, а затем посвятить своему богу, это уже другой случай. Захват алтаря такого уровня позволил бы отбиться от богов-захватчиков, отрезав силы вторжения от их покровителей и даже самого сервера. Они бы не смогли сбежать, и тогда его народ ждала бы славная охота и множество архонтов в качестве рабов. Это ли не самая сладкая месть? Хотя вторгнуться в миры союзников предателей, навести там хаос, низвергнуть не до богов и уничтожить кровавую бойню быть может, даже забрать миры себе. О да. Посылаемым на труднейшую миссию, бог выделил очень много. Арсенал почти полностью сменился. Теперь только Д-ранг. А мечи и жезл вообще являлись божественными масштабируемыми артефактами. Также десяток различных навыков Е-плюс e и Д-рангов. Их прокачка до высших уровней шла прямиком от алтаря бога. Вечный сундук для хранения еды. Таких у игроков его мира насчитывалось вряд ли больше двадцати. Множество улучшенных вечных фляжек с лучшими эликсирами. Пространственное кольцо сиранга, позволяющее свободно проносить любые предметы в любую локацию. Да что там? По приказу Богу в его сумку работорговца беспрекословно отправились 30 эльфов храмовой стражи. С наказом во всем помогать и защищать посланника Бога. Повезло. Благополучно миновал магический заслон гоблинского бога, что тот выставил в попытке хоть как-то ограничить армию вторжения лордов хаоса. Затем долгий путь под навыком сокрытия по чужому городу. И не сказать, чтобы было просто. У храмовой стражи гоблинов не могло не быть навыка истинного зрения. Иногда спасал перенос, иногда телепорт, работающий от плоти, праны. Но это приводило к тому, что он отдалялся от своей цели. А храмовая стража начинала усиленно его искать. Начались стычки, в которых погибли его спутники-эльфы. И лишь бросив почти всех оставшихся к тому времени эльфов в безнадежный бой, он с двумя последними сумел сбежать и оторваться от преследования. Затем большая удача. Нашел подходящее строение – подземный склад винного магазина с двумя пологими въездами-выездами для грузовых телег, где была устойчивая связь с его миром установить портал, и через него хлынут игроки-эльфы, сокрушая сопротивление жалких гоблинов. Аж зрецы захватят алтарь, обрывая существование гоблинского бога. Но их выследили и не дали провести процедуру открытия портала до конца. Хотя два соратника по его приказу с помощью магии обвалили оба проезда и некоторую часть самого склада, двое гоблинов успели проникнуть внутрь. Хоп, гоблина он смог убить издалека. А вот орк, по всей видимости, один из младших жрецов, находился под божественной защитой, и до своей смерти от прокола из метательного копья успел активировать пространственную ловушку. Потянулось долгое-долгое ожидание. Наверху явно что-то случилось, так как завалы никто не разбирал. Гублинский бог все-таки сдох? Но почему не появились хаоситы? Ожидание тянулось неимоверно скучно. Пока не появился человек... Управление живыми существами, контроль над телом захвачен. Да, уничтожить ловушку. Существо первого уровня сопротивляется, и даже выходит из повиновения. Хватает его метательный топорик, получает опыт, и вскоре все попытки вновь взять его под контроль становятся тщетны. Человечек засовывает межмировой портал в сумку игрока, хочет украсть его, а он в бессилии стоит в пространственной ловушке. Затем этот вор предлагает ему, изначальному эльфу, стать рабом. «Да не за...» Малая карта раба? Вытребовать божественную клятву и соглашаться. Червяк пытался обмануть его, поклявшись несистемными богами. «Клянись самой системой». «Готово. Соглашаюсь на временное рабство. При этом сам не дав ему никаких клятв. Он лопух». «Мелкая тварь пытается меня ограбить. Слава богу, почти все привязано». Погоди, скоро я все верну и доберусь до портала в твоей сумке, открывая проход сюда из моего мира. Чем закончилось вторжение к нам? Бог жив? Посвящение оружия не заблокировано? Но что с народом? Отбились или покорены? Будет обидно прийти на обломки мира или тем более туда, где правят архонты. Такой наивный низший что-то пытается сделать, усилиться, изучить навыки. Заставил копировать меня навыки. Ничего, недолго осталось. Возможно, я его даже не убью. Помещу в сумку работорговца, а потом, дома, в карту раба. Моя месть будет долгой, дольше его жизни. И как он бесит сокращением моего игрового ника. Время действовать. Орк переродился в костяного рыцаря. Хотел убить того одним ударом, но бывший орк бесстрашно нападает. Пропускать его удары никак нельзя. Поэтому рублю правую руку с клинком, отсекаю левую, последний замах. Нет! Человек успел отозвать меня в карту, не дав убить нежить и получить опыт, который бы позволил мне все. И теперь не доверяет, забрав все оружие. Простой путь закрыт, придется подождать. Вот призовет еще пару раз и тогда... «Поздравляем! Ваш параметр интуиция достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите награду. Навык «Идентификация». Озарение. бонусная розовая. Выбираю «Озарение». Внимание! Ранг существа D+, заключенного в малую карту раба F, существенно ее превосходит. При дальнейшем использовании функции призыва-отзыва, малая карта раба с большой долей вероятности разрушится. Ярость, гнев и чуть-чуть страха. Это высокомерное говно решило поиграть в игру внутри игры? Я эти устрою в Варфоломеевскую ночь. Спокойно, нельзя действовать на эмоциях. Надо все просчитать, возможно, отозвать раба уже не получится. Да и при призыве надо быть осторожным. Карта может разрушиться в любой момент. Слушай, а ведь он не дал мне никаких клятв. Знал о возможности разрушения низкоранговой карты. Может просто не выпускать его из карты раба? Запрятать где-нибудь тут? Пусть сидит в стазисе вечность, наслаждается. Не выйдет. По тексту клятвы я должен его освободить до ухода из этого мира. При нарушении клятвы смерть. Придется как следует пошевелить десяткой в интеллекте. После определения приоритета смерти эльфа, ведь я жажду обладать всеми его вещами, план начал постепенно вырисовываться. Очень помогло то, что он мой раб, а значит, я вижу всю информацию по нему, вплоть до таймеров отката его системных умений. А чтобы быть во всеоружием, потренируюсь во владении ногинатой ведь у меня появилась мана. Уже неплохой объем. 800 личные и 500 в накопителе. Теперь требовалось узнать ценность каждой единицы магической энергии. Проверять буду на остатках ходячих мертвецов. Из больших камней соорудил две опоры, на которые положил костяк первого убитого так, что я могу рубить сверху вниз, не опасаясь ударить в пол. Вливаю 100 маны в рассекающий удар. Шмяк. Лезвие на Геннаты погрузилось в костяную броню наполовину половину ее толщины. И... застряло. Убрать в карту и вновь извлечь. Хорошо, что это произошло сейчас. Было время принять правильное решение. Отныне буду готов к подобному. Знаю, как действовать. 220 маны. на Нагината прорубилась у толщу массива костей. Пробую второй раз. Так же успешно. Ого. Есть первые натурные результаты. Продолжаю эксперимент на втором костяке. Его броня, на взгляд, гораздо прочнее. Решаю влить в рассечение сразу 300 маны, но этого количества все равно не хватило. 350? Почти, но нет. В общем, парням, похожим на второй костяк, вливать не меньше 400. Тем, кто попроще, 200 с лишним. Хотя при рубке рук-ног можно меньше. Регеним ману, и если что. По эльфу буду лупить с вливанием 600 маны, чтобы запаса хватило хотя бы на два мощных удара. Ну что, вроде готов к новому прочтению клятвы. Призвать раба. Карта пока цела. Хорошо, действую по плану. Выгружай все вещи из пространственных колец, чтобы не обязательно было привязывать их все. Снимай их. Ставь метку переноса вот сюда. Используй его. Чтобы не смог сбежать через это умение, для его активации не требуется магическая энергия, но есть откат. Бери жезл, лечи меня. Еще, еще, ничего страшного, что у тебя будет магическое истощение. Продолжай, это приказ. Ты хочешь ослушаться? Все, истощение? Нормально. Чтобы не смог применить активных магических навыков. Полностью раздевайся. Включи все защитные умения и ауры. Вытяни правую руку вперед. Держать, не убирать, это приказ. Простой удар. Еще, еще, еще. Ших! Кисть падает на пол. Эльф коротко взвывает, отвык от боли. Да, я помню, что давал тебе клятву, и что умру, если нарушу ее, тоже помню. Но ведь я ее ни на слово не нарушаю. Да не буду я тебя убивать. Это сделаешь ты сам. Бери кинжал в левую руку, бей себя в живот и сразу отпускай. Это приказ. Ты понял? Это приказ! Эльф неуклюже втыкает кинжал в живот, громко вопя от ужаса и несправедливости, но не в силах ослушаться приказа. Затем, когда кинжал начал высасывать жизнь, он оседает на пол. «Прощай, лапа, мне будет сильно не хватать тебя». Тот дернулся последний раз и затих. Кинжал, не касаясь руками, отправляю прямиком в карту. Карту в слот рубахи, под куртку. Вот так, в плане запрета убийства лапы, клятву я не нарушил. и кстати Лично мне нельзя поглотить опыт эльфа, ибо этой системой тоже посчитается убийством. Спасибо ушастому, просветил. Неочевидная ловушка баг. Касаюсь выпавшей карты, его прощальный подарок, так сказать. Средний сосуд вечности, ранг Е, тип, особенность, описание. Заменяет собой малый сосуд вечности, плоть плюс пять единиц. Требование для изучения. «Уровень малого сосуда вечности не ниже четвертого». «Дополнительно, при отсутствии малого сосуда вечности, добавляет эту способность третьего уровня». «Внимание!» Три вопросительных знака. «Осыщение. Не требуется». «Да ладно? Неужели?» «Сработала единица в удаче?» «Типа, один-единственный раз за всю игру и хоре, дальше без меня?» «Карточку сразу поближе к сердцу». Моя прелесть. Осталось исполнить клятву в плане освобождения из карты Раба до ухода из этого мира. Слава случаю, 10 свободных ОС у меня осталось. Именно поэтому не тратил их на изучение какого-нибудь навыка F-ранга. Желаете очистить карту Раба? Да, нет. Вероятность успеха 5%. Вероятность очень маленькая, но самое главное, даже если карта уничтожится, по мнению системы я выполню свою клятву. Ведь в карте раба и эльфа не будет. Л. Логика. Желаю. Внимание! Очищение прошло успешно. Внимание! Вероятность следующего очищения карты незначительна. Визит прямо как утопленнику. Где-то кто-то сдох? Да, прямо здесь. И не один. А четверо, пять раз. Занимательная некромантия. «Проверяю таймер. У меня два с половиной часа на все про все. С большим запасом. Заодно гляну союзников». «Осталось игроков 308 из 1000». «Просто писец. Меньше трети». «Получается... Я везунчик?» «Приступим к разбору наследства. Хомяк-то у меня есть. Просыпайся». «Первым делом привязываю пространственные кольца Е и С рангов. На Д уже появились другие планы» не Нетяжелые, полностью системные вещи помещаю в кольцо Ешку. Оно позволяет переносить между локациями только их. Первая переоценка вещи. Ешка, по честному счету, говно. Так как из полностью системного даже у эльфа, из старого мира системы, есть оружие, кольчуга, одежда, да межмировой портал. А еще системные фляжки и вечный сосуд. Если бы не увесистые вечные сундук и портал, Все это вполне спокойно носилось в самой простой бездонной сумке. Все остальное имущество запихиваю в цешку. Включаю сюда межмировой портал, который пришлось вытащить из моей первой сумки, остатки двух костяков, тела трие еи лапы, части тел, трофеи боевого монаха. Собрал абсолютно все. Пригодится. Перед уходом не забыть лампу эльфа, продукт моготехники, работающий на мистической энергии прани. Привязываю сумку роботорговца, маскирую ее под сумку мародера. Второй уровень, незачем провоцировать излишнюю жадность у будущих встреченных мною игроков. В нее закидываю три вечные фляжки с остатками воды и свою бездонную сумку на всякий случай. Быстрая привязка всего внушительного арсенала Лапидриэля. Также решил взять единственный кистень Еранга, как появится опыт изучить владение дробящим оружием. Хотя как появится опыт столько изучать? В школе с институтом столько не проходили. Из всего отличного набора предметов для убийства особо выделялся меч Фламберг. Меч Эльфинор. Ранг Д++. Материал. Божественная оружейная сталь. Неизвестная кожа. Неизвестный драгоценный камень. Вес 1 кг. Тип Божественный артефакт масштабируемый. Особенности. Позволяет поглощать 60% духовной жизненной силы жертвы. 10% поглощенной этим оружием энергии отходит неизвестному богу. 5% поглощенной энергии конденсирует меч. 45% отходит владельцу. 40% поглощает система. Посвящение неизвестному богу. Заблокировано. Требует привязки. Разблокирует параметр вера. Вера плюс 10. Возможность поглощать чужую веру. Прочность 5. Это оружие практически невозможно сломать. Острота 3. Это оружие невероятно острое. Легкость 2. Истинный вес этого оружия гораздо больше ощущаемого. Хранилище праны. 0 из 1500. Дает повышенный шанс притянуть душу убитого владельца к алтарю. Насыщение. 278 из 5000. Владелец. «Отсутствует». Когда я попытался привязать Эльфинор, мне не дали этого сделать просто так. Выскочил запрос. «Желаете признать в качестве своего покровителя неизвестного бога?» «Да, нет». «Нет, спасибо. Неизвестного бога, а это бог изначальных эльфов. Мне в покровительство точно не надо. Земных-то не хочу. Не то, что для наухих заморских». «Вы привлекли внимание неизвестного бога». «Вот уж не было печали». Чем грозит? Об этом с поговорить не успели. Слава системе, что таким божественным артефактом был лишь меч, остальное оружие без заебов. Все, уже управился? Два часа пятнадцать минут до конца миссии. Так что... Давай, красавец, нечего откладывать. Боясь обещанной вредным эльфам боли, надо изучать средний сосуд вечности. Блин, по окончанию задания прямо хоть целенаправленно ищи у других игроков обезболивающий навык. Такие в списке тоже были. Но для этого нужна чистая карта навыка как минимум Е-ранга. E Эвки бесполезны. Немного напрягают вопросительные знаки после слова «внимание». Ну ладно. Трус. Изучить. Я честно пытался расслабиться, отвлечься от ощущений, но боль нарастала лавинообразно, что-то задорно ломая сразу в нескольких точках тела. Не сдерживаясь, закричал во всю мочь, срывая голос. Повышенная живучесть и выносливость не дали повторить тот трюк, что вначале – потерять сознание. Пришлось смириться и пытаться терпеть. Долбанная система! Почему рождение магии столь болезненно? В какой-то момент, когда внутри организма начало что-то расти, пытаясь раздвинуть все остальное и впихнуться в ограниченный объем, я все-таки не выдержал. Мучения сознания, но не тела, прекратились. Внимание! Ваш параметр выносливости естественным образом увеличен на единицу. Но хоть какая-то прибыль от перенесенной жуткой боли. В ближайшее время что-то не хочется повышать параметры, если только восприятие. Что там со временем? Сколько я провалялся? Обратного таймера в меню не было. Вместо этого... Статистика. Глобальное задание A не выполнено. Личное задание U выполнено. игроков «Тысяча. Погибло 726. Выполнили 16. Провалились 258». «Не понял. Миссия завершилась. А почему я здесь? Требовалось согласие на возврат?» «Привет. Мы снимаем фильм «Сорианин». Не желаете исполнить главную роль?» «Хотя нет. Для вас зарезервирована роль осла». «Иными словами, я остался в этом долбанном мире на неизвестный срок». «Лишь одна надежда, что не навсегда». Я же выполнил задание. Я игрок? Везунчик? Смотрю статистику. Своё задание выполнили лишь 16 человек. Как так? У всех был уровень Ю? Три четверти игроков погибло. Ещё четверть провалились. В Тартар? Стали героями? И что с ними дальше? Где они вообще? Мало информации. То есть, название осталось игроков излишне оптимистично. Его следовало обозначить пока еще в живых осталось. Внимание! Координаты осколка записаны в базу данных. Внимание! Вы получаете Камень Души. Доступ к серверу. Ранг игрока повышен до D. Внимание! Выберите желаемый бонус. Бонус первой миссии – удвоение полученных очков системы плюс 788 ОС. Навык «Черная рука». Особенность. «Вне рангов. Системный. Скрытый. Масштабируемый. Уровень 1 из 3. Описание. Позволяет поглощать очки системы, аккумулированные в картах, накопителях и артефактах, без каких-либо ограничений. Вам отходит 20%. Системе отходит 80%. Дополнительно. Три вопросительные знака». «Куча бонусных очков – это хорошо!» Но навык заставляет оглядываться в поисках мышеловки. Стоп, что ее искать? Она наверняка за вопросительными знаками в пункте дополнительно. Десять. Девять. Даже вот так? В описании указано без ограничений. Из одного межмирового портала поглощу тысячу ОС. Пять. Четыре. А навык еще и улучшаемый. Возможно, потом моя доля вырастет процентов до сорока. Один. Навык. Внимание! Вами изучен скрытый системный навык «Черная рука». От меня как будто прямо по живой плоти отрезали кусочек. Вопросительные знаки в пункте дополнительно трансформировались. На вас возложена важная миссия – возвращать очки системы в великий круговорот. С таким навыком вам не нужна удача. Параметр удача отныне равен нулю. Насыщение – ноль из тысячи ОС. «Меня мягко обозвали падальщиком-редуцентом, и вот что система отчекрыжила от меня. Удачу!» В разговоре с Лапой вскользь прошлись по теме удачи. Насколько хорошо система относится к тебе? Судя по показателям, ко мне она относилась с прохладцей. А сейчас и вовсе я стал для нее кем-то вроде жука-навозника с основной целью перерабатывать отходы в свободные очки системы. Хорошо это или плохо? ХЗ, если честно. Консультанта нет. Да и знал что-нибудь об этом аспекте Лапедриэль. Вероятность стремилась к нулю. Для улучшения навыка просят сразу тысячу ОС. Понятно. Просто так система ничего не дает. Что на повестке? Неплохо бы поесть. Затем разобраться с внутренним состоянием. Решить вопрос по прокачке навыков. И как-то выбираться отсюда. Если еды хватит, возможно, на месяц, то воды осталось чуть.